Глава 53 Когда вы читаете написанное мной, вы наверняка задаетесь вопросом, что здесь настоящее, а что я придумал только ради вашего развлечения. Среда, 22 июня. «Здравствуйте, Еспер», — сказала Сесилия, пожимая руку Есперу Ульсену. «Меня зовут Сесилия Врееде. Инспектор криминальной полиции. А это Юнос Андрен. — Здравствуйте. — Присаживайтесь, пожалуйста, — предложил Юнос. Они сели за стол в той же комнате для допросов, которую использовали ранее. Сесилия узнала въевшееся пятно кофе на столе. Еспер неловко пошевелился. — Как я могу вам помочь? — Надеюсь, мы с вами вместе сможем придумать. — сказала Сесилия. — Правда, что вы работаете в издательстве Эклунда? — Да, но сейчас я на больничном. Сесилия улыбнулась. — Да, мы поняли. Простите, что беспокоим вас. Это не займет очень много времени. — Хорошо. Сесилия сцепила пальцы в замок, положив руки на стол. — Мы хотели бы узнать, что вы можете нам рассказать про рукопись... «Я Барсук». Еспер глубоко вздохнул. «Боюсь, что немного. Я не работал над ее изданием». «Вы знаете, кто ее написал?» спросила Сесилия. «Нет. То есть все же думают, что я Напельгрен. Но это кажется довольно странным, он же вроде как мертв». «Значит, вы считаете, что не он написал книгу?» «Не знаю». Полагаю, что так может быть, но не знаю. «И вы не знаете, кто принес рукопись в издательство?» спросил Юнос, поднимая глаза от блокнота. Еспер покачал головой. Кажется, он сейчас немного расслабился. «Нет, Анника Гранлунд, ответственная за издание книги, утверждает, что рукопись просто лежала у двери однажды утром. Сесилия кивнула. «Да, мы слышали, но я бы хотела знать, что думаете вы». «Я полагаю, что это правда», — сказал Еспер. «Довольно странно, но, с другой стороны, Анника обычно ничего не выдумывает. Она не такой человек». «Понимаю. Не хочу, чтобы вы спекулировали на тему того, о чем не знаете», — сказала Сесилия. Но если предположить, что книгу написал не Ян Аппельгрен, кто бы это мог быть? Как вы думаете?» Еспер пожал плечами. «Я действительно понятия не имею. Может быть, кто угодно. Не так уж сложно скопировать стиль Апельгрена. «Как вы можете быть так уверены?» спросил Юнос. «Я давно работаю в этой сфере», — ответил Еспер. Видел множество рукописей. Хороший писатель может подражать чужому стилю, если захочет. «А вы пробовали?» — спросила Сесилия и поймала взгляд Еспера. Он вздрогнул. «Простите, вы пробовали подражать Яну Апельгрену?» «Да, конечно, пробовал. Но это было просто упражнение, не то, что я мог бы отправить в издательство». Я хожу на курсы. Еспер покачался на стуле вперед-назад, как будто сомневался говорить ли что-то еще. А какое это имеет значение? Сесилия наклонилась ближе. Это вы написали книгу. Еспер рассмеялся, но взял себя в руки. Нет, нет. Почему вы так считаете? Мы ничего не считаем. Просто задаем вопросы. Еспер покачал головой. Сесилия снова откинулась назад. «Окей», — сказала она, — «тогда вопросов больше нет. Но если вы не против, мы бы хотели взять образец вашей ДНК на анализ». «Зачем?» — Еспер сморщил лоб. «Это по добровольному согласию», — ответил Юнос. «Вас ни в чем не подозревают» но мы бы предпочли иметь ДНК-анализы всех, с кем общаемся в рамках расследования. Мы, к сожалению, не можем раскрыть причины из-за конфиденциальности следствия». «Это больно?» Сесиль улыбнулась. «Нет, всего лишь ватная палочка на внутренней стороне щеки». Еспер кивнул. «Окей, я согласен. Мне нечего скрывать».